И говорит ему, ⁇ Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино? ⁇⁇ сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в кане Галилейской и явил, Славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум Сам, и Матерь Его, и Братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней.